Вошедший полковник, по знаку своего начальника, присел напротив. Сэр, штатами с пехотинцами Морригана. Командование принял майор Берэл. Он отличается от своего начальника вполне здравомыслящий офицер. Да. Не ожидал я от полковника таких демаршей. Ведь казался вполне вменяемым человеком. Марриган привык маслить штампами, пожал плечами к Рендон. Мы же живём на деньги налогоплательщиков. Он и приэм готов вызвать солдат для снятия с дерева чумявшего кота, у неменее оволдевший от климакса домохозяйки. Демократия, фыркнул генерал. От американцев ничего так и нет. Боюсь, сер, что и не будет. Туда всё же попало немаленькое число русских ракет. Но ну, хоть что-то русские сделали хорошо, удовлетворённо кивнул Стёрд. Вовремя мы подбросили им точные координаты целей. И всё-таки, сер, осторожно заметил полковник, это наши союзники, может быть, Нет, Джеймс. Союз Садника и Лошади. Не смешийте меня. В этом мире возможен лишь один центр силы мы. С других баз весть есть? Здесь всё в норме. Развёртывание прошло успешно. Потери минимальные, в пределах расчётных. Только из Метрополией ответа до сих пор нет. Послать туда разведывательную группу. Я читаю сводки регулярно. Там сейчас филиал приисподний Крендан. Наши наблюдатели докладывают жуткие вещи. Кое-где уже и до каннибализма дошло. Нет, Дженс. Полагаю, что какая-то из русских ракет всё же упала где-то поблизости от нашего объекта. Или у противника. Были его точные координаты. Я и об этом думал. В конце концов, у русских тоже непростаки сидели. А скрыть приготовление такого масштаба от глаз общественности и газетных писак плохо, хотя чего-то подобного можно было ожидать. Жаль, сер. Нам придётся налаживать там всё заново. Но ну, по крайней мере, большинство этих дармоедов скоро вымрет, если ещё не передрались насмерть за кусок хлеба. Продовольственные запасы там и так-то были невелеки уж сейчас. А что мы имеем от этого, как его? Ну, от русского сценариста? Ну да, он так и сидит в подвале, опасаясь высунуть свой нос на улицу. Сидит сер. Последние радиограммы были совсем уж паническими. Силу у него стало тьмало, и запасы продовольствия на исходе. Все планы сценаристов рухнули, и он теперь просит помощи от нас. А Санту Клауса ему навыслать? Он совсем выжил из ума. Что этот деятель вообще о себе возомнил? Я уж то должен отправить ему спасательную экспедицию других дел у нас нет подписался выполнить сложную задачу получил под это дело приличные средства а теперь облажался и в кусты посылайте этого типа в задницу Джеймс да сер мы примем соответствующие меры так или иначе но он своё отработает Смирна. Шренги солдат, бафликтар не кочнулись и замерли. Глаза стоящих в строю людей уставились на группу офицеров перед ними. Гермайор. Гавтман кашке повернулся к своему командиру. Батальон по вашему приказанию построен. Бально гавтман. Горлна. Гаркнул тот, поворачиваясь к строю. По шеренгам снова прокатилось движение. Кое-кто из солдат расслабился и на американский манер сцепил руки за спиной. Так майор сделал вперёд несколько шагов. Была команда вольна, или я что-то не так сказал? Он овёл глазами строй. Гефрайтер, стоявший неподалёку, Ефрейтор вздрогнул. настолько резким и жёстким был оклик офицера: "Ко мне!" Печатая шаг, тот вышел из строя и остановившись перед майором, отдал честь. "Ефрейтор Ранке, гермайор." "Вол странная строевая стойка, Гэфрайтер. Но что?" "Виноват, гермайор, выйдемуся, ефрейтор. Да, требуем смотри, базы так стоят все солдаты гарнизона." Вынеся рамка Прежде всего те, кто здесь присутствует, немецкие солдаты. В обществах в случае были и мне раньше. Так что рекомендую, наперед памяти вспомнить, как должен стоять в строю настоящий немецкий солдат. Так точно, гермайор. Стать в строй. Яволь. Ручища подошвами ботинок по щебёнке, Гратц молча прошёлся вдоль строя, резко развернувшись, остановился. Мы ещё не знакомы, Майнерн. Но ничего, это дело поправимое. С сегодняшнего дня я ваш командир. Майор Гюнтер Гратц. Если ещё что-то не в курсе дела. Второй отряд подразделение ГСГ-9. Мои товарищи, родные ваши командиры и инструкторы, тоже туда. Вопросы есть? В строю возникло и точежное затихление, и ясное гудение. Знаете, стало быть, усмехнулся уголками губ новый комбат. Это хорошо. Меньше придётся объяснять. Солдаты, не произнося единого звука, стояли перед майором. Так вот, у вас есть 10 минут, только 10, и ни секунды больше. Те из вас, кто хочет рискнуть и остаться, будут стоять передо мной после команды на построение. Те, кто не хочет, могут сложить свои форму, немецкую форму. А бил розами строй батальона Градц. Вон там и проваливать ко всем чертям. Они не хотят быть немцами, скатертью дорога, как говорят русские. Иначе, говоря, пусть убираются. А на оставшихся посмотрю я, и мои боевые товарищи. Возможно, что не все из вас заслуживают права именовать себя немецким солдатом. Ну, а те, кто этого достоин, с вас начнётся восстановление гармонии. Всё поняли? Дорозайдить. Шеренги дрогнули и рассыпались на мелкие группы людей. Посмотрев на это, майор отошёл в сторону и присел на большой валун. Хрустнула щебёнка. Сбоку подходил кашка. Садись, Фридрих. хлопал рукой по камню майор. Тот хватит места. Спасибо, гавкнул пришёл рядышком. Смотри, некоторые сбрасывают форму прямо на землю, спешат наёмники. А чего ты от них хотел? Немцы. Они были немцами, пока не продались этим заморским хлыщам. Смотри, юнгер Генералы-то может прийти с Непанараву? Ей даже наверняка, кинул майор. Но он промолчит. Почему? Ему нужно пошечное мясо, Фридрих, а своих солдат он бережёт. Ну как же? Англичане. Есть, правда, ещё и американцы, но я им тоже не завидую. А чего же? Их же больше. Было больше. Хочешь ты сказать, сейчас там филиал преиспадней, и им не до выпендрёжки. Как правильно сказал генерал, авианосец на помощь уже не приплывёт. Так что я бы на их месте не особенно задирал нос. Их полковник попробовал, сидит в гарнизонной тюрьме. Стало быть, нам тоже ничего не тетит, а? Йондер. Как сказать дружище? Как сказать?